Глава шестая Мартовское равноденствие ослепительным огнем зажгло снега, и засияли они под солнцем, горят, переливаются, искрятся, точат сугробы холодную слезу, опадают, погибельно чахнут. Молодые березки по краю бора обвеяны вишневым сквозняком, осиновый вершинник совсем обзеленился, и моховые болоты выходят из зимы воскресшими, умытыми, залитыми живой водой. В эту пору в сумрачных, по-зимнему еще студеных еловых зависях, на помягчевшем снегу, ставят свою первую роспись лесные исполины глухари. Обычный росчерк крыла, а понимай, как приглашение на свадьбу. И слетаются глухари на свое такование, все по сумеркам, с вечера о чем-то переговариваются, хлопотливо устраиваются на ночлег, а завтра, до свету еще, будет спевка. Косачи, лихая птица, только в кровавых драках берут право на тетерку, а глухарь нет, глухарь — певец, певец тонкий, особенный, и победу добывает песней. И в самом деле поет он с непочатой страстью и великой отрешенностью. Глухарь совсем не глухой, даже наоборот. От природы крупной и тяжелой он наделен тончайшим слухом и чуткой осторожностью, что и спасает его от бесчисленных врагов, но на таку, на душевном деле, чуткая птица хмелеет от свадебных игрищ и совсем теряет голову. Да разве и время думать, когда по лесу понеслось стеканье, горячее, прерывистое и нетерпеливое перешептывание, когда через муку долгого ожидания прорвалась песня у самого старого и самого сильного? Нету и быть не может на свете такого сердца, которое не вздрогнуло бы и не отозвалось на эту песню. Значит, считай, весенний бал открыт и в рассветный час ожило. Забормотало таковище, все смелей, все зарней берут свою древнюю песню глухари. Они озабочены только одним, чтобы их слышал весь мир, потому что они бросают вызов всему миру, потому что каждому из них теперь нет равных, потому что каждый готов умереть, потому что каждый хочет и может любить. В хрупкой тишине праздничного утра глухариная песня звучит дерзко, и вместе с тем полна горячей мольбы и нежного призыва. В ней легко услышать самозабвенную и трепетную душу птицы, которая в сладкий миг своего величия перестает слышать и понимать мир. Не у всякого охотника поднимается рука бить потакующему беззащитному глухарю, а если какой и загубит отчаянную голову певца, то с осуждением вспомнит себя в свой заветный час. Федот Федоточ Кадушкин много лет жил слепым и оглохшим. Упоенный трудом и заботами о хозяйстве, он давно не понимал мир, в котором складывались иные отношения. Новый мир все настойчивее стучался в его ворота, но Федот Федоточ не доверял людям, ни близким, ни дальним, знал только свою песню. И вот подшибла его жизнь. Теперь уж ему не встать, не подняться, да и незачем, по его разумению. Он сидел прямой и недвижный, словно окостенел, обхватив шишкастыми ладонями край толстой лавки, седую взлохмаченную голову откинул на стену, И была особенно видна его дряблая черная шея со складками на горле, в старческих морщинах, похожих на трещины. Длинное костистое лицо его с темными заглазными западями, худой подбородок, изношенные усы — все выдавало в человеке отжитое, уходящее. Он еще вчера не был таким. Он еще вчера... Маялся бездельем, потому что было воскресенье, и ходил под вру валкой за гребестой походкой, в которой явно чувствовалась припавшая, но неизрасходованная жадность топтать земельку. А совсем недавно, в Масленку, когда по праздничному делу все заботы были отодвинуты в сторону, он глядел завидным молодцом от того, что шла весна, и он привык бодро встречать ее напористые ветры. Завеселев, любил на показ сознавать свою силу, умел размашистым и степенным жестом хозяина расправить усы, и вдовушки примеривались к нему в такой добрый час. Кадушкин знал, что в селе его недолюбливают, поносят застижание и скупость, но себя он не осуждал, потому что сам не любил жильных мужиков, не любил, но завидовал им. — Вот и на меня, зарец! — безгрешно думал он и посмеивался. — Любить и не люби, да почаще взглядывай. Теперь всему пробил час. Ванюшка-волк снял с Федота Федотыча его новые, необмятые пимы и ходил в них по избе. Правда, раз или два присаживался было на лавку, но высокие голенища пимов мешали Ванюшке сгибать ноги в коленях. И сиделось неловко. Ходить по полу в новой обувке мягко, люба, да, говорят, и мед приедается. Глухо сделалось ногам, гореть стали, и Ванюшка, вдруг остановившись перед Кадушкиным, попросил совет. — А как, по-твоему, дядюшка Федот, ежели отчекрыжить к чертовой матери голяшки. По мне это совсем не обуина, а ходули. — У тебя е вон какое место ноги-то? Журавлины ей-бо, Тебе труба от локомобиля и та в самый раз, а у меня ножки короткие. — У грудного, сказывают, вытягивать надо. Да — До моей ли матки понятие это? что ж молчишь то федот федот сидел все так же держась обеими руками за край лавки и откинувшись на стену с закрытыми глазами высокие колени его были строго сомкнуты и недвижны а постарел ты дядюшка федот вздохнул ванюшка гля по косицам палевой волос пошел да ничего дядюшка федот теперь от хозяйства устранят отдохнешь на пользу себе отбывал их я дядюшка федот слыхал в дом заки кормят не шибко наварным но лежать то на нарах опять же не пуст шпахать на верхнем увале вот и перед их тебе сам то не додумался бы ванюшка волк не двигая головой сходил на кухню и принес нож которым дед филин чистит картошку и режет хлеб попробовал за скорузлым пальцем острие и, сев к столу, разулся. Эти пимы Федот Федотыч отдавал катать пимокатом в кумарию из земнины, когда шерсть особенно груба, и обувка вышла прочной работы. След в голенище толщиной в палец износу не будет. Ванюшка, сопя и вздыхая, долго приноравливался ножом к пиму, а обрезал его Одним махом, потому что дед Филин свой нож, видимо, держал в части. Так же скоро отмахнул и второй, но когда обрезки с блестящим срезом положил рядом, то увидел, что один шире другого и значительно. Пришлось выравнивать голенище. Однако острый нож так и въедался в ненужную глубину, брал легко и много. До трех раз... Ванюшка выравнивал голенище, осаживая один перед другим, и большая часть верхов, наконец, ушла в обрез. Поняв, что окоротил обувку, он зло вспотел, швырнул к порогу нож, сбросил на пол обрезки и, нехотя, сердит обус. «Всегда так, — говорит твою мать, — перемать ругался он, — видя, что широкие раструбы голенищ едва прикрывают половину икр» а сами валенки сидят на ноге непрочно и хляпка. Буржуйская обуина лярва, кадушкинская порода. Сразу они мне не поглянулись. На что они теперь похожи? Тьфу, зараза! Ванюшка перегибался, изворачивался, желая увидеть задники валенок, но ничего не мог рассмотреть, и потому отставлял ноги в сторону, вертел их так и эдак и сходил с желчью. — А хотишь, дядюшка Федот, я их брошу в печку? С ядовитой лаской спрашивал он Федота Федоточа. — Вот, гляди, дядюшка Федот. Ванюшка носком галоши открыл дверку у железки и стал пинать горящие полежки. — Гляди, как пыхнет резина! Она на карасине сварена. — Да тебе, лярва, ничего не жаль. У тебя таких пимов звездочет не учтет как это я волчья кровь неловко резанул. Ванюшка с треском захлопнул дверку и пошел к столу, сел, не отрывая глаз от испорченных валенок. — Дядюшка Федот, — вдруг обрадовался Ванюшка и, вскочив на ноги, вытянул свои штанины из пимов. — Погляди, как я придумал. Штаны напуском. — Ну, чем я не зимогор, а? — Ванюшка начал приплясывать и кривляться, разбросав руки и выпитив грудь. — Погляди-ка, мать, в окошко, зимогор домой идет. На улице послышался скрип вазов, и Ванюшка бросился к окну. По дороге шел обоз. На передней подводе полоскался флажок, а под ним на мешках сидел Егор Бедулев в своей тоненькой телячей шапке с папиросой в зубах. Рядом... Лежал тулуп. «Дядюшка Федот, хлебушка твой двинули, и Егор Колярва краснообозником сел. Ну, скажи, в юн, и везде-то он поспеет. И хорошо-то как, в Ирбит въехать, городской народ шары выпилит. Всегда так говори». Федот Федотович не хотел и глядеть, но какая-то чужая сила вынудила встать, подтолкнула к окошку, увидел, что все его кони тоже взяты в извоз. На круглых боках белых мешков разглядел свое фамильное тавро, вышитую синими нитками букву К, издали, смахивающую на крест. А егорка -то? Егорка! возмущался Ванюшка, пристукивая в подоконник и везде то он первый ногу с мешков сбросил папироской задается собака выклинчил небось у товарища следователя жигальникова а и много хлебушка держал ты дядюшка федот все село можно вдосталь прокормить а тут встанешь поутру и краюшки нету пить меньше надо сказал федот федотович и пошел на свое место Я тебе за работу девять мешков с осени насыпал. — Откуда ты и помнишь? — Из своего отсыпал, как не помнить. — Мое, нет насыпал, забыл, небось. — А ты, Ванюшка, за жизнь свою сыпанул ли кому хоть щепотку? — Да из чего? Господи, прости окаянного! А было б, разве жаль доброму человеку? Вот тебе, например, на... Федот федотович вел никчемный разговоришко с Ванюшкой, а мыслями перескакивал с одного на другое и ни на чем не мог остановиться, чтобы сосредоточиться и собраться с силой духа. Но он думал то о хлебе, то о конях, то о машинах и готов был согласиться, что все это не его, но вдруг выступали перед ним Любава, Харитон... И мешали ему отказываться от нажитого годами. Дурак, я старый сижу, да рассуждаю, что мое, да что не мое. Я уже сам себе не хозяин. Зачем мне все это? И жизнь... И вдруг вспомнились ему слова из псалтыря, которые он много раз слышал, но только сейчас внутренним озарением ему открылся их смысл. Он неожиданно понял всю глубину утешительных тех слов и стал шептать их все более и более, чувствуя, что с ним есть кто-то, что он не одинок и никогда не будет одиноким. «Да внидит пред лица твоя молитва моя!» Преклони ухо твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнился с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы. В горестную минуту Федоту Федотовичу нужно было утешение, и он наткнулся на него, оттого расслабился весь, самим сердцем доверившись определенной ему судьбе, чтобы убедиться в том, что ему правильно указан дальнейший путь. Федот Федотович вернулся из оцепенения и заговорил с Ванюшкой, который ножом деда Филина крошил на подоконнике табачные коренья. Много ли Ванюшка мешков насчитал? Сколь есть все народное! Ну и бог с ним. Не кормили бы только дармоедов до да дураков. Вот таких, как ты, прости, Господи. Всем достанется, повезли много. Потому и жалко, что много. Когда мало, жалеть нечего. А чернявого не видать, коего я попотчивал? Вроде и легонько ты его. А здоровья нету? Много ли человеку надо? Видит Бог, не хотел. Федот Федотович перекрестился и подмигнул Ванюшке. Ты сядь ка рядышком, Ваня. Сядь, Туточка. Ну, сел. Что это, Ваней, я для тебя сделался? Сколь ты, Ваня, запросил бы с меня, чтобы все на корню, значит? Ты об чем? Эка, пестерни ковыренный, Под связь у бани пустишь, И все разом обымет. Не понял, дурак? Не понял. Той-той-той-той-той. Петуха хочешь? Тише. Эк, растворил Зевалта. Вот я тебе новые пимы подарил. И еще проси, чего хочешь, чего хочешь, проси, но...» «Нет, дядюшка Федот, ты на это дело поищи другого. Думаешь, волк обзарился на твои пимы, так на все согласен?» «Ошибочку допущаешь. Тебя знаму упекут, а хозяйство твое людям сгодится. Да и ребят твои там». Никого ж ты не жалеешь, дядюшка Федот, лютый, одно слово. Лютый, Ванюшка, зато Бог и покарал. Винюсь, Ванюшка, и Бог даст сил осудить себя. А людям прощаю. Собакой жил. Федот Федот вдруг помрачнел, суровая тень легла на его лицо, он потер лоб кулаком, будто вспоминал что-то, и, наконец, сказал слабым голосом, — Мне последние ночи все пожары снились, то двор горит, то самого жгут вроде, и в голове жар опять. Преклони ухо твое ко мне и спаси меня. — Ты что шепчешься? Может, водички, дядюшка Федот, а? Мне на двор, Ванюшка. Вот горит мне с тобой, — озаботился Ванюшка. Ты лег бы вон на палате, да лежал. Лягу, Ванюшка. Схожу на двор и лягу. Федот Федотыч взял рядом лежавшую на лавке шапку и надел ее задом наперед. Из-под нее высунулись концы неприбранных пепельных волос, и стал подниматься, опираясь на лавку и стену. Сделав два шага, задолго до дверей вытянул руки вперед, а ноги его в коленях были полусогнуты и дрожали. Ванюшка хотел было поддержать его, но Федот Федотович отстранился. Видать, пошел по своей кромочке, а все не верил. Все думал жить-поживать да добра наживать. Голове жарко придерживаясь за косяки и столбики, спустился с крыльца и, подставив лицо яркому совсем теплому солнцу, долго стоял, щурясь и отдыхая. Из-за амбаров над крышами поднимался старый тополь, и в голых ветвях его, клешнятых, отполняющих почек, тонко и протяжно поскрипывали первые скворцы. А один с опущенными крылышками ярился на макушке поднятого колодезного журавля, и зазывно посвистывал. «Пошел идее, — ты к иди, поторопил Ванюшка и, достав из кармана нож, сел на ступеньку, стал бросать его и втыкать в половицу. — Да не ходи-то далеко, слышь! Садись за колодец! — Я вот освежусь холодной водичкой, умоюсь, — сказал Федот Федотович, и пошел к колодцу, еще не обтаявшему понизу, но с мокрым, и просыхающим деревом сруба. Длинную колоду, из которой поэт скот, обсели воробьи и, вспугнутые, мягко зашуршали крылышками, взлетели на тополь. Федот Федотович снял шапку, белую дубленую шубу, положил их на край колоды, поправил, чтобы не замочить, потом разулся и рваные ванюшкины пины рядышком поставил. Голыми ногами ступил на наздреватый лед и, обмирая, заглянул в холодную темень колодц. Налить внутри давно не обкалывали, и Федот Федотович испугался, но, вглядевшись, понял, что отверстие достаточно широко. — Дядюшка Федот! — закричал Ванюшка, угадав неладное. — Что надумал-то? — А тыть, говорю? — Во леший! ребятам моим, перескажи. Господи, благослови!» Федот Федотович хотел перекреститься, но заторопился, чтобы не помешал ему Ванюшка, и когда Ванюшка успел к срубу, в глубине колодца бухнуло и загудело.